Она оборвала разговор и бросилась бегом к Моргану. — Эй, Рекс! Но Элмсбери поймал ее через три шага и рывком остановил. — Прекратите сейчас же, остановитесь! Не ведите себя, как дура! Дуэль — это не детские игры! Или замолчите, или отправляйтесь домой! Вам здесь нечего делать! Эмбер удивилась тону Элмсбери, но подчинилась ему и теперь стояла неподвижно. Двое мужчин застыли на месте, скрестив концы шпаг. Полковник Дилан поднял платок над головой. «Готов!» — крикнули Брюс и Рекс одновременно. «Готовы!» И Дилан резко опустил платок. И тот, и другой двигались быстро, грациозно. Зло! Оба прекрасные фехтовальщики! Английский стиль диктовал наносить резанные удары, а не колотые, как во французском стиле. И, будучи одного роста, противники пользовались этим преимуществом. Однако Рекс не фиктовал. Он дрался яростно, безжалостно, желая убить или быть убитым. А Брюс оборонялся. Он защищал себя и не стремился нанести поражение противнику. Эмбер наблюдала за ними, переводя взгляд с одного на другого. У нее пересохло в горле, она машинально теребила край юбки, она смертельно боялась за Брюса, будто и не знала того, с кем он дерется. Когда шпага Рекса пронзила предплечье правой руки Брюса и брызнула кровь, она громко вскрикнула и бросилась к нему. Элмсбери ухватил ее за талию и отбросил назад. Брюс опустил шпагу, и Рекс, не воспользовавшись преимуществом, тоже опустил свое оружие. Кровь из небольшой раны ручейком потекла по загорелой коже и окрасила белую рубашку Брюса. Сердце Эмбер наполнилось болью. — О, Брюс, зарыдала она, ты ранен? Рекс напрягся при этих словах но Брюс как бы не слышал выкрика. — Может быть, это ранение удовлетворит вас? — спросил он Рекса. Но Рекс, еще более взбешенный после крика Эмбер, ответил сквозь зубы. — Меня ничто не удовлетворит, кроме вашей смерти. Эмбер вскрикнула в ужасе, и все посмотрели на нее. Но Элмсбери зажал ей рот рукой и хорошенько встряхнул. «Вы отвлекаете его, и тогда его действительно могут убить!» Вновь послышался звон скрестившихся шпаг. Теперь не оставалось сомнений, что Брюс дерется всерьез, а не просто обороняется, как в начале. Несколько минут Мужчины быстро двигались, делая выпады и захваты, однако не нанося повреждений. Потом шпаги пересеклись, сцепились, вошли в замок. Фехтовальщики долго пытались расцепиться. Оба страшно устали и вспотели. Лица исказились от усилий. И тут быстро и неуловимо для глаза. Брюс высвободил свою шпагу и проткнул ею грудь Рекса. Шпага прошла насквозь, и ее конец появился на спине Рекса. Брюс вытащил шпагу, она была красной от крови. Секунду Рекс стоял, как пораженный молнией, потом медленно повалился на землю. К нему бросились хирурги. Подбежала Эмбер. Она упала перед ним на колени. От пережитого ужаса Эмбер не могла произнести даже его имени, перехватило горло. Она положила голову Рекса к себе на колени, прижала к груди. Из ее тела вырвались истерические рыдания. Она стала покрывать лицо Рекса поцелуями, гладить голову руками. — Рекс, дорогой мой, ну, посмотри на меня, поговори со мной, — простонал Эмбер. — Прошу тебя! Она коснулась губами его век, лба, висков. В нескольких шагах позади Эмбер Брюс вытирал кровь со своей шпаги платком Элмсбери. Потом он убрал шпагу в ножны и пристегнул пояс на место. По традиции, шпага побежденного на дуэли считалась боевым трофеем. Но Брюс не стал брать оружие Рекса, который тот еще держал в ослабевшей руке. Хирург, который сопровождал Брюса, оторвал лоскут от рубашки Брюса и перевязал ему рану. Калтон стоял, уперев руки в бока, широко расставив ноги и глядел на Рекса мрачным и печальным отнюдь не торжествующим взглядом. Рекс беспокойно метался, будто пытаясь умерить боль. Он харкал кровью, отворачивая голову, но в его ране в груди крови было очень мало. Эмбер, рыдая, покрывала его лицо поцелуями и гладила по голове. — Рекс, дорогой, взгляни на меня! Рекс! Он открыл глаза Медленно, очень медленно. И Эмбер заметила, что он пытается улыбнуться. — Мне стыдно, Эмбер, — произнес он тихо, — что ты видишь меня в минуту поражения. — О, Рекс, какое это имеет значение? Ведь ты знаешь, я очень беспокоюсь о тебе. Тебе больно? Очень больно, а? Резкий спазм исказил его лицо. Прошип пот, потом черты лица разгладились, и Рескс взглянул на нее. «Нет, Эмбер, мне не больно. Я буду...» Но в этот момент закашлялся и отвернул голову, чтобы выплюнуть большой комок загустевшей крови. Его рот был в крови, глаза закрыты, рук он прижимал к груди, пытаясь сдержать удушающий кашель. Брюс сунул руки в камзол, который Элмсбери подал ему, потом бросил последний прощальный взгляд на Рекса, перекинул концы плаща через руку и тронулся с места за ним Элмсбери и хирург. Они направились туда, где слуга стерег их лошадей. Эмбер неожиданно обернулась и увидела, что они уходят. Потом быстро взглянула на Рекса. Тот лежал тихо закрыв глаза. Эмбер колебалась лишь мгновенье. Затем очень осторожно приподняла голову Рекса со своих колен и переложила на траву. Она торопливо поднялась на ноги и побежала за Брюсом, окликая его тихо, так, чтобы не услышал Рекс. «Брюс — Брюс! Карлтон повернулся. Поглядел на нее удивленно и гневно. Он заговорил сквозь зубы, и кожа на его лице натянулась от сдерживаемого возмущения. — Там человек умирает. Иди к нему! Эмбер секунду смотрела на Брюса, окаменев, беспомощная, неспособная поверить в то презрение и отвращение — которая прочитала в его взгляде. Словно издалека услышала она голос Рекса, звавшего ее. Слепая ярость вскипела в ней, и, прежде чем она поняла, что делает, размахнулась и ударила Брюса по лицу со всей силой своего маленького тела. Она заметила блеск в его глазах в момент пощечины, но тут же повернулась, подхватила юбки и побежала обратно к Рексу. Его глаза были теперь открыты, но, когда Эмбер склонилась над ним, она увидела, что эти глаза не видят больше. Лицо лишилось выражения — он был мертв. В руке, крепко сжимая, будто пытаясь поднять и посмотреть, он держал миниатюрное изображение Эмбер, которое она подарила ему год назад.